Глава двадцать первая «Адский колодец?» – задумчиво повторил я. Память Володи тут же подсказала, что это за место. Так называли в студенческих кругах кормушка в питомнике Академии. Она напоминала колодец глубиной около пяти метров. Местные лаборанты выращивали в Адском колодце мелких змей, которыми кормили некоторых питомцев. Каждый студент Академии был предупрежден насчет этого места. Даже занятие было на эту тему. Если укусит одна такая змейка, ничего страшного не произойдет, хотя каждый укус достаточно болезненный. Может только немного покраснеть вместо укуса. Когда концентрация яда превышает норму, после ста укусов начинаются легкие галлюцинации. Вот если накинется тысяча таких мелких тварей, можно и крыши крыше поехать или сразу умереть. Но там этих змеек больше тысячи, и каждый может укусить несколько раз. Я нахмурился. Вот же сволочи. В последнее время безродный даже смотреть в мою сторону боялся. Но Рокчеевский отпуск все-таки уговорил его снова выступить против меня. Видно, пообещал солидную сумму. — Откуда ты об этом узнал? — спросил я у Аркадия. — Максим сказал, — вздохнул приятель. — Ну, тот, который тебе морскую свинку приносил. Он услышал твоё имя и решил подслушать разговор. Безродно с Аракчиевым за угол главного корпуса встречались. — Адский колодец, значит, — усмехнулся я. — Ну ладно, посмотрим, кто кого. — Володя, ну вот нахрена тебе это? — встревожился Аркадий. — Держись от них подальше. И от этого адского колодца вообще не ходи в питомник. — Не волнуйся, дружище, я себя в обиду не дам. «Спасибо, что предупредил». Я похлопал его по плечу и поспешил в столовую. Впереди еще три пары. Не хочется сидеть на них голодным. Съев одним махом двойную порцию картофельного пюре с пятью куриными котлетами, запил их томатным соком. Поймал на себе пару взглядов студенток и подбегнул самый симпатичный. А затем направился на учебу. Как и всегда, в последнее время я на занятиях был активнее всех и получил еще четыре пятерки. Нужно будет спросить Деканате, есть ли возможность пройти курс обучения быстрее остальных. Не хотелось бы следующие несколько лет провести за партой вместо того, чтобы делом заниматься. дел дело было выше крыши. Тут и развивать свой питомник надо, и наладить добычу кристаллов, и защиту поместья организовать нормальную, а отец может и сэкономить на этом, отложив на черный день. По окончании последней пары я вышел на ступени и чуть не столкнулся со Светой Соколовой. «О, Володька, привет!» – расплылась она в улыбке. «Давно не виделись. Как дела?» Взгляд ее был слегка испуганным, губы сжались в напряжении. «Привет, Света. У меня все отлично», — улыбнулся я девушке. «А ты как?» «Неприятности с питомцем», — Горько вздохнула Света. «Совсем есть перестал. И фиалый какой-то». «А в клинику водили?» — спросил я. «Да толку?» — махнула Света. «Ничего толком сказать не могут». Затем она с надеждой посмотрела на меня. «Говорят, ты лекарем стал. Можешь, посмотришь моего Гошу?» «Ну, давай, посмотрю. А где твой Гоша?» «Он живет здесь, в нашем питомнике», — махнула она в сторону соседнего большого здания. « У меня негде выдержать Так я там место арендую. — Ага, в питомнике, значит, — усмехнулся я. — Давай, веди меня к своему питомцу. А что за зверь твой Гоша? — Он хамелеон, — смело ответила Света, когда мы спустились со ступени и направились в сторону питомника. — Интересный зверь, — улыбнулся я. Ну что ж, игра началась, и Света пытается приманить меня к ловушке. — Ну ладно, поиграем в их игру. — Крыс, ты же можешь материализовать себя? — спросил я у зверька. «Да ты что, сдурел?» — воскликнул крыс. «Смерти моей хочешь? Вся мана уйдет на это!» «Да ладно тебе, не прибедняйся!» «Я же не о полной материализации говорю, только хвост или там лапа, голова», — объяснил я. «Возможно, о чьей ты задумал?» — прищурился крыс, появляясь передо мной. Света сначала посмотрела в его сторону, но увидеть его никак не могла. Своего питомца сейчас лицезрел только я. «В общем, план такой. Я принялся объяснять свою задумку. После того, как я закончил...» Крыс захихикал, затем засмеялся, причем достаточно громко. Я даже подумал, что девушка услышит его. Но нет, она продолжала говорить о своем хамелеончике, который уверен только в ее воображении. В общем, крысу план понравился. «Да, вообще без проблем», — еще раз хихикнул он. «Ради такого я готов хоть половину мана отдать». «Ага, значит, он потратит меньше». Это уже хорошо и говорит о его быстром магическом росте. Мы уже подошли к двери питомника, и я заметил, как Света заметно занервничала. «Все в порядке?» уточнил я. «Да, вообще-то нет, не совсем», замелась она. «Я не могу тебе всего рассказать. В общем, лучше я покажу питомца кому-нибудь другому». «Да ладно тебе, я посмотрю». «Если не смогу помочь, то так и скажу». Я добродушно улыбнулся, заходя внутрь. Не каждый мог сюда заходить. Каждый студент имел свой пропуск, который проверяли у входа, и сейчас на входе стоял охранник. Он посмотрел на пропуска, кивнул, но не занес нас в журнал. Неужели не думаешь, что Черкасов такой глупец? Хотя это я обратил внимание». Возможно, прошлый обладатель тела и не заметил такой мелочи. Свет остановился, опять замялась. Затем вздохнул, и мы пошли по хорошо освещенному коридору. Через пару минут мы спустились на нижний уровень по металлической лестнице. Здесь пахло сыростью и чем-то похожим на серу. Если память Володи не изменяет... А он здесь уже был. Адский колодец находится в небольшом помещении в конце этого этажа. Мы пошли дальше, встретив еще одного охранника, который не обратил на нас никакого внимания. Сколько же Аркчиев-младший потратил денег, чтобы их подкупить? «Видно, он сильно обиделся на сюрприз от Луизы. <смех> я шел вперед, провожая взглядом к Лете. Справа и слева. Ящерицы большие, ящерицы жабы, питон. Я даже увидел какого-то красного скорпиона. Не успели мы повернуть за угол, за которым через полсотни метров находилось то самое помещение с колодцем, как Света схватила меня за руку и быстро зашептала. «Володя, не ходи к кормушке, там ловушка! Они совсем сбрендели, я ничего не могла поделать!» Я улыбнулся и положил руки на плечи встревоженной девушке. Видимо, она все же не такая, как ее придурковатый братец. Есть в ней что-то человеческое. — Не переживай, я уже обо всем знаю, — всмотрелся я в ее глаза. — Давай дальше по плану. Безродный придет? Света кивала. Ракчеев? — снова спросил я. — Нет, его не будет, — прошептала она. — Ну, пошли, и не переживай так, — хмыкнул я, поворачивая за угол. Затем махнул ей рукой. — Пошли, поздороваемся со змейками. — Ты меня хочешь туда скинуть? — Залепетала Света и всхлипнула, оставаясь на месте. «Я же тебе призналась!» «Уверяю, ты туда точно не попадешь!» Пристально посмотрел я на нее. «Пошли!» «Все, пока идет по плану?» «Ну вот, и отлично!» Когда мы прошли еще одного охранника, который, по-моему, дремал стоя, я отправил крыса посмотреть, что в коридоре. Решетка кормушки откинута, рядом пол как-то странно подсвечен. Уж не знаю, что они здесь поставили, но явно неподалеку какой-нибудь артефакт. Он либо обездвижит меня, либо отбросит прямо в колодец. Интересно. Крыс, между тем, завис над адским колодцем. И я увидел ползущие красно-синие змейки, которые переплетались между собой. Пытались залезть на стену, но какая-то ограничивающая магическая полоска, мерцающая золотом, отбрасывала их обратно. «Ох, сколько этих тварей!» — воскликнул крыс. «Кстати, над колодцем купол тишины. Ты видишь его? Присмотрись!» Я сконцентрировался. «И правда». Еле заметная пленка магии колыхалась в воздухе, будто мыльный пузырь. Все предусмотрели, волочи, Чтобы охрана не услышала мои крики, поставили этот купол. Ну, тем лучше не будет слышно вопли безродного. «Ну, давай, Света, по плану», — ответил я. «Что у нас там дальше?» Света вздохнула, достала дрожащей рукой из сумочки телефон. «Алло, Сергей, все получилось», — ответила она в трубку. «Черкасса в колодце». «Хорошо, жду». Она сбросила звонок и несмело проговорила. «Он сейчас придет». «Отлично! Но тебе лучше не стоять здесь», — посоветовал я. И Светлана, побледнев, кивнула. «Я пойду в соседнюю комнату. С ним все будет нормально». «Нормально все будет. Немного побеседуем с ним», — отметил я и проводил взглядом девушку. Когда Света скрылась за дверью, я притаился за боксами с ящерами. Осталось дождаться безродного. Вскоре послышался звук открываемой двери. «Светка, где ты?» — прошепел безродный, затем тихо шагнул внутрь. Он подошел к одному из шкафов и вытащил из-под него артефакт в виде небольшого куба. Свет у колодца со змейкой тут же пропал. «Ага, значит, я все правильно предположил. Если бы я наступил, меня бы бросило в кормушку». «Светка, ты куда подевалась?» Вновь позвал он, оглядевшись. Затем убрал артефакт в карман, подошел к краю кормушки, входя в зону тишины. Наклонившись, заглянул внутрь. «Крыс, вперед!» Приказал я и увидел, как астральный питомец появился уже возле своей жертвы. Его чешуйчатый хвост стал материальным, схватил безродного за ногу и вместе с ним исчез в адском колодце. Я закрыл дверь в помещении, насколько я помню. Послышалось шипение змей, но безродный завизжал. Затем захихикал, следом завопил от ужаса. Болтаясь вниз головой, он пытался защититься от змеек, размахивая руками, но те продолжали подпрыгивать и нападать, кусая его снова и снова. Ну а крыс продолжал держать злодея за ногу. «Сережа!» — скрикнула Света, забежав в помещение. Она кинулась к колодцу. «Володя, вытащи его, пожалуйста! Как он там висит? Что держит его?» «Не волнуйся, с ним все будет в порядке», — отмахнулся я. снимая видео!» «Ну же!» Света включила камеру с подсветкой и направила ее вниз. Благо, материализованного хвоста крыса не видно. Он принял цвет одежды Безродного. «Ой, мамочки!» — запищала Светка. Я же крикнул в колодец. «Ну что, Безродный, возвращаю тебе сюрприз. Ты же это хотел со мной сделать на пару сорокчеевым «Черкасов? Ах ты, гнида, вытащи меня!» — выкрикнул он. «Не понял меня!» — вздохнул я. «Значит, повеси еще немного». «Нет, умоляю, вытащи меня, Володя, я больше так не буду!» Забежал безродный, уже начиная активно от кого-то отмахиваться. «Твои слова ничего не значат!» — сухо ответил я. «Я клянусь, больше не подойду! Светка, скажи ему!» — взмолился он. «Хозяин, еще немного, и концентрация яда в крови этого ублюдка подойдет к критической отметке!» — услышал я крысы. «Скоро начнутся сильные галлюцинации. Между тем из колодца послышались рыдания. «Крыс, можешь вытаскивать!» — обратился я к питомцу. Он вышвырнул безродного из колодца прямо передо мной, а затем исчез в астрале. Лицо и руки безродного покрывали многочисленные красные точки от укусов. Он хныкал и вытирал слезы рукавом, боясь даже взглянуть в мою сторону. «Не снимай!» — выкрикнул безродный, пытаясь отнять телефон у Светки. «Это я», — сказал, — хмуро посмотрел я на эту сволочь. «Надеюсь, на этот раз ты все понял. Больше не вставай на моем пути!» Безродный быстро закивал, хлюпая носом. Светка достала носовой платок и предложила ему. Однако Безродный грубо оттолкнул ее руку и смирился взглядом. Чувствую, что ждет трудный разговор. «Да и Светке будет уроком. Нечего было соглашаться, помогать ублюдкам заманивать меня в ловушку. Продиктуй мне номер Аракчеева-младшего», — сказал я. «Хочу написать ему пару слов». Безродный вытащил из кармана телефон, который чудом не провалился в кормушку, и продиктовал номер. Ракчеев, угомонись и не лезь на рожон, иначе окажешься на месте Безродного». Написал я сообщение и отправил. Затем отправил следом видео, которое было снято Светланой. Не стал подписывать. Думаю, он сам догадается, от кого сообщение. Оставил их одних и покинул питомник. Через десять минут я вышел на территорию Академии в кармане зазвонил телефон. Это был Давид, хозяин арены Вершины Олимпа. Наверняка посмотрел видео в сети с участием гориллы. «Привет, Владимир!» Извиняющимся тоном начал он разговор. «Честное слово, я не знал, что Геркулеса выставят против тебя!» «Ты...» «Продал питомца или сдал в аренду?» — сухо поинтересовался я. «Сдал в аренду. Буквально вчера», — объяснил Давид. «Пришли какие-то люди, сказали, что слышали о Титане в моем зверинце, предложили хорошие деньги, ну я и отдал на один бой». «Надеюсь, не продешевил?» — смехнулся я. «Нет, хорошо заплатили». Упавшим голосом ответил он. «Володя, ты имей в виду, я здесь ни при чем. Если они хотя бы намекнули, что хотят использовать Геркулеса против тебя, выгнал бы их пинками, честное слово». «Я чувствовал, что он не врет». «Да ладно, верю. Мы с живчиком неплохо справились. Отличное решение ты принял. Расхреначил управляющий артефакт, надо же!» «А у другого варианта не было», — радостно ответил Давид. «Кстати, спасибо, что подлечил Геркулеса. Он не только выздоровел, но и в развитии продвинулся. И как ты это делаешь?» «Снова хочет что-то вынюхать. Типичный делец. Уже думает, как еще можно применить мои способности». «Просто получается, и все», — непринужденно ответил я. «Слушай, а что там с мирой?» — Идет на поправку. Уже показала свою способность, — вспомнил я пепельное облако. — То есть она полностью здорова? — обрадовался он. — Когда же вас ждать на моей арене? — Пока не знаю, но ты не волнуйся. Я помню о нашей договоренности. И она еще не до конца восстановилась, — подметил я. Мы попрощались. Я дошел до дома и только зашел в прихожую, как услышал из гостиной какой-то шепот. — Это что, Славик? И с кем он там шепчется? Я тихо стянул обувь, прислушался. Братец с кем-то разговаривал по телефону. — Да знаю я! Хорошо, у меня накопилось немного. Через полчаса подойду и принесу. Да, остальное тоже верну, но позже. Это слишком большая сумма. Дай мне хотя бы два дня. Не нравится мне все это. Во что братец? Надо бы выяснить. Что еще говорил Славик, я не расслышал, но это уже и не важно. Ясно одно, он кому-то задолжал. И это кто-то намерен вернуть свои деньги. И, судя по голосу, братца, таких денег нету. Крыс, есть работенка, — обратился я к питомцу. Что на этот раз? Кого-то нужно... «Прирезать или раскромсать?» Кровожадно произнес он и потер лапки. «Пока ни то, ни другое. А дальше видно будет. Мне нужно, чтобы ты проследил за Славиком и выяснил, кому он задолжал и за что». «Проследить?» — с сомнением переспросил зверек. «Ты думаешь, у меня получится далеко от тебя отдалиться?» «Ты уже достаточно силен», — объяснил я зверьку «Для поддержания ментальной связи я направлю дополнительную энергию, поэтому не бойся потеряться. Мы уже оба достаточно окрепли и напитались маной, поэтому можем попробовать». «Ну ладно, как скажешь», — с готовностью кивнул он, исчез. Когда я прошел на кухню, услышал, как Славик захлопнул входную дверь и спустился с крыльца. «Крыс, вперед!» — дал я команду астральному питомцу. «Будь сделано», — хихикнул крыс. «Жди меня с новостями». Сытно пообедав на варе и съев полдюжины вареников с творогом, я поднялся к себе. Тихон доложил, что живчика, миру и Мартина он накормил, но я все же принес лемуру пару яблок, а щенку и пантере сырые стейки. Не могу ничего с собой поделать, люблю иногда раз побаловать своих питомцев. Через час явился крыс. Все это время я беспрестанно следил за нитью связи, и как только она утончалась, тут же направлял дополнительную энергию. Крыса я ни на что не потеряю. За то время, что мы провели здесь, я настолько привык к нему, что не мог представить, что его не будет рядом. Кто бы мог подумать, что питомец, на которого я никогда не делал ставку, станет таким важным помощником. — Хозяин, твой братец еще тот фрукт, а точнее клубень, — питомец покачал головой. — Что такое? — напрягся я. — Он занял деньги очень подозрительного типка. Сразу видно, бандюган. — Расскажи все подробнее, — велел я. Вы, я не мог переключиться на его зрение астрального питомца, когда он отдалялся от меня на большое расстояние. Это требовало значительных затрат маны, а ее у меня было не так уж много. Поэтому крысу и пришлось мне описывать увиденное. Короче, Славик зашел в какое-то... «Полуподвальное помещение», — начал питомец. «На входе два амбала, внутри хозяин, весь приблотненный, распальцованный. Твой недалекий братец отдал хозяину деньги, а тот скривил свою гнусную рожу и сказал, что этого мало, и ждать он будет ровно два дня. Если за это время Славик денег не принесет, то его поймают и сделают инвалидом». «Надо бы поговорить со Славиком. Он здесь?» не, Встретился с дружками и шляец по набережной». Пока брат не вернулся и решил заняться переселением зверят в новый питомник». Посадил лемура на плечо и позвал с собой живчика и миру. Когда подошел к питомнику, то понял, что окна все же имеются, просто закрыты магической пленкой. Поднялся на просторное крыльцо, прислонил карточку к небольшому устройству на двери, и та бесшумно отъехала. Миновав небольшой коридор, зашел в гардеробную, где переоделся в белый костюм. Перешел в просторный зал. Десять капсул стояли друг напротив друга. На каждой из них приборная панель. Воздух внутри капсулы очищенный благодаря приборам, которые работают на постоянной основе. Да и свет регулируется для подпитомца индивидуально. Надо только не забывать менять магические камни. Благо у меня под боком аномалия, в которой всегда можно раздобыть довольно мощные янтарные кристаллы. Что удивительно, каждая капсула подстраивается под габариты питомца, питая его магической энергией, пока он внутри. Кроме этого... Стоят холодильные аппараты для хранения продуктов и в каждой капсуле имеется доступ к чистой питьевой воде и скважины, пробитой под питомником. Короче, здесь есть все для развития и лечения питомцев. Я зашел в одну из комнат для персонала. В этой у меня будет спальня. А что очень удобно. Иногда лучше не оставлять питомца без присмотра. Особенно если какой-то тяжелый увечья или серьезная болезнь, когда нужен постоянный присмотр. Но иногда я буду ночевать в фамильном доме. В этом случае у меня есть помощник. Мощный магический купол, который закрывает все здание питомника. Но, понимая, что Аракчеев может попытаться совершить какую-то очередную диверсию, решил подключить питомца. «Крыс, когда меня не будет здесь, тебе придется иногда наведываться и проверять защиту питомника», — обратился я к питомцу. «Боюсь, динамит может один не справиться, а некоторые звери стоят так дорого, что лучше им не рисковать. Без проблем, что мне за это будет?» — прищурился зверек, зависая передо мной в воздухе. «Опять за старое. и всего хочет вытянуть выгоду». «Придумаем что-нибудь», — многообещающе ответил я. Разместив лемура, пантеру и живчика в капсулу, вышел из здания и нажал на небольшой артефакт в виде шариковой ручки. Тут же над зданием расползся плотный магический купол. «Просто шикарно!» Через несколько минут я вернулся в дом и нашел Славика возле комнаты отца. Он пытался вскрыть отмычкой дверной замок. После случая с дядей Костей отец все ключи носил с собой. «Что ты здесь делаешь?» — громко спросил я, бесшумно подходя к братцу. Славик вздрогнул, отскочив от двери. «Фух, Володя, ну ты меня напугал. Я уж думал, что батя вернулся». Выдохнул он и провел рукой по лицу. «Ты не ответил на мой вопрос». Я строго посмотрел на него. «Просто хотел одолжить немного денег. Потом верну, и он даже не заметит Оно к ну-ка, пошли за мной». Я схватил его за воротник и потянул к его комнате. «Зачем это?» – заупрямился он. «Расскажешь мне, кому и сколько ты задолжал?» «Откуда ты знаешь?» – вытаращился братец. «Не твоего ума дело. Шевелись!» Я подтолкнул его. Славик побрел, понурив голову и бормочая что-то себе под нос. Когда мы оказались в его спальне, я плотно прикрыл дверь и вопросительно уставился на него. Славику ничего не оставалось, как в подробностях рассказать мне о том, как его пригласили за стол сыграть в покер. Первый раз он выиграл, чему очень обрадовался. Его позвали прийти на следующий день, но уже ставки были в три раза выше. Мой наивный братец взял в долг у ростовщика в надежде выиграть и вернуть деньги, но проигрался в пух и прах. «И сколько ты должен ростовщику?» — спросил я, подавив желание надавать подзатыльников дурню. «Немного», — махнул он рукой. «Точнее», — в моем голосе послышался металл. «Ну, где-то тысяч двадцать осталось», — еле слышно ответил Славик. «Двадцать тысяч — это, по-твоему, немного?» Братец вздохнул и промолчал, пряча взгляд. «Ладно, разберемся», — ответил я. «Но если ты хоть один рубль у отца стащишь, пеней на себя». «Ладно, понял тебя», — пробурчал Славик. «Ничего ты не понял», — резко ответил я. «Это даже не твой долг. По сути, это долг нашей семьи». Узнав убраться, где именно находится казино и что за компания играла за столом, я собрал все, что у меня оставалось после постройки питомника – пятнадцать тысяч рублей. Затем вызвал такси и уже через пять минут ехал по нужному адресу. А уж потом к ростовщику. Казино находилось в здании бывшего магазина, поэтому вывески на нем не было. Таксист, едва услышав про подпольное казино на патриарших, сразу понял, о чем я говорю. Быстро через какие-то подворотни довез меня до места. Как и полагается, на входе стояли вороты. Они с подозрением оглядели меня с ног до головы, но пропустили внутрь. А внутри еще двое провели через магическую рамку. Проверяли на наличие артефактов, которые было запрещено проносить внутрь. По описанию брата я быстро нашел тех, с кем он играл. Один лысый в очках, второй с окладистой бородой и с пузом. Третий рыжий с бегающими глазками, а четвертый интеллигент во фраке. Довольно разношерстная компания, но таких и не подумаешь ничего плохого. Будто действительно случайно оказались за одним столом. За столом с ними сидел еще один человек, пожилой мужчина с небольшой залысиной. «Крыс, понаблюдай-ка за ним. Не нравится мне их переглядывания и условные жесты». Велел я, когда заметил, как один почесал мочку уха, второй два раза шмыгнул, а третий постучал картами по столу. «Будь на хозяин!» Атрапортовал он и исчез. Я же подошел к небольшому бару и заказал безалкогольный коктейль. Бармен удивился, но выполнил заказ. Не спеша, потягивая через трубочку сладкий напиток, я изображал обычного посетителя, а сам в это время замечал и другие условные сигналы. То кашель, то тяжелый вздох, то напевание песенки. Вскоре мужик залысенный бросил карты на стол, снял с пальцев три кольца, стянул дорогие часы, кидая все это на стол. «Делаю ставку!» — крикнул он. Конечно, он и это проиграл. Не прошло и пяти минут, как лосоватый мужичок пытался занять еще денег, но ему отказали. «Проиграл!» — выдохнул мне на ухо крыс. «Это договорная компашка. Очень мило подсказывают друг другу и меняются картами под столом». «Я так и знал», — усмехнулся я. «Ну что ж, а теперь сыграем по моим правилам». Когда возмущающегося мужчину мордовороты вытолкали за дверь, один из компаний играющихся отделился. Мой питомец проследил за ним. Он поднимался на второй этаж и передавал выигранное хозяину казино. «Все с вами ясно, уродцы. Казино никогда не проигрывает, значит. Вот сейчас мы и посмотрим». Чуть позже типок вернулся, а я подошел к столу, продолжая потягивать напиток. «Господа, я смотрю, у вас освободилось место», — обратился я ко всем. «Разрешите присоединиться к игре?» Мне внимательно оглядели с ног до головы. Я снова заметил несколько условных сигналов. «Да, конечно, но мы меньше тысячи на ставку не принимаем. Большая игра, понимаете ли», — развел руками бородатый. «Деньги есть». Я вытащил тугую пачку денег и бросил на стол. Глаза присутствующих тут же вспыхнули жажда наживы. «Ха, уже пересчитали и поделили, но мы еще посмотрим, кто кого». «Это вам не простачков обыгрывать». «Уж я-то в прошлом мире неплохо играл. Милости просим к нашему столу», — расплылся в улыбке бородач. Как только Крупье раздал карты, я убедился, что у меня очень даже хорошая комбинация. Затем розыгрыш, я забрал первый банк. Следом еще раз и еще. Мне давали почувствовать вкус победы, чтобы затем отобрать все. В итоге все псевдоигроки отселись, наблюдая за игрой. И остался лишь один, пузатый, с бородой. Он посмотрел на меня хитрым взглядом, затем на карты, которые раздал Крупье. «Поднимаю ставку!» — крикнул он. «Поддерживаю!» — ответил я. «У меня два короля, а это значит, что с тем раскладом, который на столе, только если у него два туза, он выиграет». Но он повышал ставку, затем еще раз повысил. А крыс подсказал, что у него есть лишь один туз, а вторая карта валет. Он пролетает. Ва банк, крикнул Пузатый и выставил все на кон. «Вы уверены?» — удивился я. «Ага, уверен!» — улыбнулся он, блеснув двумя золотыми коронками. «И вдруг что-то произошло!» Я почувствовал магический всплеск, еле ощутимый. Но он произошел. «Твою-то мать!» — зарычал крыс. «У него теперь два туза. Что за подстава?» Кажется, я понял, в чем дело. Либо он, либо кто-то из стоящих у стола применил иллюзию, и каким-то образом они знают мои карты. «Ну что, вскрываемся?» — ухмыльнулся пузатый и положил на стол одну карту. Затем возле нее вторую. «Два туза, парень! А у тебя что?»